Глава 17. Русский ужин. По пути мы подхватили Юки с ее новыми подругами и через десять минут входили в кафе. Оно было уютным и достаточно большим. Оформление – стиль лофт в полной его красе. Заведение было практически полным. Надо же! Интересно, здесь курсанты после тяжелого учебного дня регулярно зависают? обычно да после ужина заходит посидеть и пообщаться ответил на мой вопрос орлов когда мы пробрались через заветный зал к заветной двери в отдельный кабинет их здесь оказалось аж три кстати чего то слишком поздно пришла мне в голову мысль а за чей счет банкет в смысле не понял александр ну я так понимаю такие посиделки вещь то недешевая Забронировать зал, еда, напитки. — А, вот ты о чем! — весело хмыкнул Орлов, переглянувшись с Голицыным и Булатовой. — Да что там, деньги, что ли? Так-то народ сбросился по паре тысяч. Но вы наши гости, а по русским обычаям гость приходит бесплатно. Если принципиально, проставишься как-нибудь отдельно, — добавил Голицын. — По паре тысяч им не деньги. Я мысленно присвистнул. Хотя чему я удивляюсь? Я сам в о тратах не парюсь. А учитывая, что здесь рубль примерно был равен йене, то можно было прикинуть, что и для меня сумма в две рублей – мелочь. Вот же миллионер-аристократ, красавчик. Сплошные бонусы. Но я-то прекрасно знаю, что не бывает сплошной белой полосы в жизни. Сколько раз меня грохнуть на Курасаве пытались? Здесь уже две дуэли на носу, и одна с непредсказуемым результатом. Ладно, прорвемся. — А ничего, что курсанты выпивают? — слегка удивленно уточнила Юки. И да, практически на каждом из столов присутствовало спиртное. Меня, кстати, это тоже удивило. — Есть такое дело ответила Булатова. «Насколько мне известно, несколько раз пытались запретить продажу алкоголя, но для этого нужно, чтобы все четыре ректора одобрили. Одному из них постоянно платят большие суммы. Вот и не получалось». «Ну ты не переживай», усмехнулась она. «Мне сестра рассказывала. Народ на свободе оказался и отрывается». Через неделю успокоиться. Там уже не до выпивки будет. Тем более из спиртного в свободной продаже в Академии только пиво и медовуха. Эдакий компромисс. Крепкие напитки на протяжении всего времени обучения запрещены. Как и вино, кстати. «Ну и правильно», — проворчал я. «Хватит бухать, учиться надо». И мою фразу, похоже, услышали все мои спутники, так как раздались смешки. Ну вот мы завалились в зал. Ну, обычный, банкетный. Опять же, стиль лофт. Металлический стол, однотонный пластиковый светло-коричневый зал. За столом нас ждали. Судя по всему, мы пришли последними. Два десятка человек одновременно уставились на нас с Юки и двух ее подруг. Понятное дело, своих-то они знали, а из чужаков лишь мы вчетвером. Но все, тем не менее, встретили нас радушно. Сначала мы все перезнакомились с народом. Фамилии перечислять нет смысла. Один плюс. Они приятные для моего уха, русские. К тому же все были с разных факультетов. А так запомнил только двоих, да и то из-за фамилий. Хотя, если честно, Валерия Меньшикова на меня произвела впечатление. Стройная, высокая, черноглазая брюнетка с очень короткой прической, которая на удивление ей шла. И училась девушка на портальном факультете. Да и опять же, кто не слышал фамилию Меньшиков. Ну и еще один представитель известной фамилии, Сергей Трубецкой. Веселый, разудалый рубаха парень с каким-то бесшабашным взглядом учился на воинском. Они как-то незаметно присоединились к нашей небольшой компании, кучно расположившейся в конце стола. В целом, ужин прошел для меня скучновато. Ну, большую часть народа я не знал, да и смотрели они на меня как-то не особо приветливо. Ну, тут все понятно. Сам у себя на настоящей родине к японцам относился не лучше. Да и дружбы между нашими империями не было. Хорошо, что сидевшие сейчас рядом со мной люди, на вроде Орлова, Галицина, Меньшиковой, Трубецкого, Булатовой, не обращали никакого внимания на то, что я японец. Я строго предупредил девушек, пока мы шли в кафе чтобы никто не распространялся на тему, кто такой кента-фуда и с чем его едят. Меня, конечно, все заверили в том, что будут немы, как рыбы, но я не особо поверил. Я довольно много узнал о Российской империи. Сам больше помалкивал, за Японию отдувалась юки. Но периодически и я анекдоты рассказывал. Благо знал их до хрена. Кстати, японцы как-то мои шутки не понимали. Пара моих попыток поделиться тонким юмором потерпела фиаско даже у Юки. А что касаемо Ри, ну, порядки там действительно демократичнее, чем в Японии. Не было обожествления императоров и отсчета шагов до трона, да и вообще как-то свободнее дышалось. Хотя кто его знает? Как говорится, хорошо там, где нас нет. С трудом мне верилось в слова Булатовой, что спокойно могут посадить в тюрьму какого-нибудь аристократа, входящего в первую двадцатку гербовника. Да, у русских тоже есть список российских аристократических фамилий, в котором рейтинг пересчитывался раз в пять лет по какой-то хитрой схеме. В демократию я не верил никогда. Как бы сказали много веков назад, я убежденный монархист. Тем не менее, по понятным причинам спорить не стал. Вот даст Бог, побываю в Новой Москве. Так называлась планета одноименной звездной системы, что являлась столицей Российской империи. И сам все увижу собственными глазами. Постепенно я постарался подстроиться к разговору. И у меня получилось. Народ по большей части старался говорить на родном языке, и я тоже говорил на русском. Все же соскучился я по родной речи. Тем более язык совершенно не изменился со времени моего исчезновения и своего прошлого. Народ оценил, а вот Юки как-то странно наблюдала за моими лингвистическими кульбитами. Не думал кем-то, что японцы могут быть такими компанейскими ребятами хлопнул меня по плечу Трубецкой, когда все вокруг меня грохнули от очередного скобрезного анекдота, лишь немного трансформированного мной под нынешние реалии. Ты меня извини, но я словно с русским общаюсь. Скажи, кто раньше ни в жизнь не поверил бы. Вот как такое воспринимать? Судя по слегка изменившемуся лицу Юки, она такое явно не считала комплиментом. А, пофигу. Первый раз за три месяца в мире будущего чувствовал себя комфортно. Вот, блин, как же приятно с соотечественниками пообщаться, пусть и с потомками. Хотя какие потомки? Детей я заделать в своем мире не успел. Кстати, уже ближе к концу вечера зашел разговор о музыке. И тут твою мать, прибью мисс Шервуд. Когда она непринужденно поинтересовалась Уменьшиковой, которая, как выяснилось, была весьма разговорчивой и, за словом, в карман Не лезла на тему, какую музыку вообще слушают в Российской империи, я слегка насторожился. А еще больше напрягся, когда зашел разговор о неком новомодном интернет-певце Кентафуда, ворвавшемся. Как я уже понял, сразу в четыре хит-парада «Великих империй» с песнями на японском языке. «Вы знаете, что Кентафуда рядом с нами сидит?» Внезапно ляпнула Элла, бросив на меня веселый взгляд. То ли специально сказала громко, то ли просто у нее так случайно получилось, но слова услышали все. В зале повисла тишина. Рыжая стерва радостно улыбалась, не обращая внимания на возмущенные взгляды Булатовой и Юки. «Так!» «Та — протянула Меньшикова, в глазах которой зажегся уже знакомый мне заинтересованный огонек. Подозреваю, что сейчас у многих присутствующих в зале такой же. «Надо же! Ты правда кем «Отрицать, конечно, глупо!» Пришлось согласиться со словами вероломной европейки. «Правда, та, по-моему, уже начала немного нервничать, так как я тоже подарил ей весьма многообещающий взгляд. Она, конечно, красивая девушка, но с таким языком, да и что-то кажется стервоизрядная. Но надо было как-то выкручиваться. Как раз, когда мне в голову пришла своевременная мысль, народ за столом ожил. И меня буквально засыпали вопросами. Точнее, это было всего один вопрос, но склоняемый по-разному. Откуда я понабрался таких талантов, учитывая, что я всю жизнь провел в коме? М-да... Пришлось нести какую-то пургу, озарение, и вообще, мол, не знаю, откуда чего приходит. Такой вот я неожиданный талант. Короче, отстаньте от меня и идите нахер. Но вот когда слегка опешившему Орлову передали непонятно откуда взявшуюся гитару, то он сразу сунул ее мне. Я офигевал не меньше. Откуда они вообще ее взяли? Она не имела никаких нейроинтерфейсов или каких-то других наворотов. И не создавала полноценные аранжировки под мои хотелки. Просто обычная гитара. Но, блин, я и на такой играть умею. Но как же не хватало того самого подарка Юки. Оркестра в одном флаконе. А в том, что мне придется играть, я нисколько не сомневался. Судя по взглядам присутствующих, уйти будет просто невозможно. Что ж, ну не вопрос. Но Элли я точно припомню подставу. Я вновь посмотрел на нее уничтожительным взглядом. Судя по растерянности девушки, она, похоже, пожалела о своем хайпе. Поздно, блин, пить боржоми, когда почки отвалились. Ну что делать? Пришлось брать гитару и устраивать мини-концерт. Провел пальцами по струнам. Нет, тут точно непривычный мне инструмент. Звук совершенно другой, более глубокий, но ничего. Сыграем. Раз здесь присутствовали не только японцы... То есть, наоборот, японцев, если правильно говорить, вообще не было. Я решил не упускать случай и поэкспериментировать. Спел «Проклятый старый дом», «Я свободен» и «Кукла-колдуна» в оригинале. Было забавно наблюдать за зрителями. Народ явно не ожидал исполнения на русском языке. И своим выступлением я произвел настоящий культурный шок. М-да. Забыли здесь настоящие песни. Ой, забыли. Но овация, которую я получил после того, как народ пришел в нормальное состояние, очнувшись от культурного шока, была громкой и, по-моему, искренней. А особенно мне понравились взгляды девушек. Меньшикова и Булатова готовы были меня буквально съесть. Да и не только они. Все-таки искусство впечатляет женщин больше, чем мужчин. — Ну ты зажег, Кента! — восхищенно сообщил мне Орлов. — Не ожидал, что мне понравится. А на русском вообще отпад! — Я же говорил, что душа у него русская! — хлопнул меня по плечу, тоже явно растроганный трубеской. Как спел я свободен! — Последние слова он негромко пропел, но, к моему удивлению, у него оказался весьма неплохой голос. «Думаю, ты будешь весьма популярным среди наших ребят», — заверил меня Орлов. «Предлагаю выпить за кента Каядзаки, вдруг поднялся Голицын. «За нашего японца!» «Вот, честно говоря, очень приятно!» Встали все, и в зале прогремели слова. За Каядзаки, за нашего японца! Я покосился настоявшую с виноватым видом побитой собаки Эллу. Ей совершенно не шло. Ничего, блин, пусть помучается. Хотя в конце концов все неплохо повернулось. Может, и не было смысла так шифроваться. Но, как обычно, всему хорошему приходит конец, и вечер тоже закончился. Его завершение стало для меня фееричным. Мало того, мой мини-концерт услышали в общем зале. Как выяснилось, самые шустрые из местных посетителей попытались прорваться к нам. Но, как с гордым видом сообщила мне Булатова, она поставила специальное заклинание на входную дверь. Так что миломаны остались у разбитого корыта. Пришлось им слушать мой голос, доносившийся из-за стен. В результате, когда мы покидали зал, я почувствовал себя звездой с русскими телохранителями. На улице уже стояла глубокая ночь, поэтому мы расстались с нашими спутниками. Я пообнимался со всей женской частью нашей тусовки и пожал руку всем парням. Элла, кстати, попыталась извиниться. Она вообще прижималась ко мне весьма горячо и некоторое время шептала что-то вроде «не хотела» и прочее. Блин, тело, как обычно, отреагировало так, как и должен реагировать молодой парень. Но вот я-то гораздо старше и вполне могу справиться с такими желаниями. Наверное, может быть, если захочу. В любом случае сам еще не решил, «Как вести себя с рыжей красоткой? Девушка она, конечно, невероятно эффектная, но вот выкидывать такие фортели слишком ненадежная». Ну а последней повисла на мне Юки. Вот она шепнула, что на выходные мы точно встретимся, и она обязательно что-нибудь придумает. Попрощавшись с остальными, мы отправились в свою общагу. «Кстати, По поводу выходных осведомился у своих русских спутников. Все-таки вечер субботы и воскресенья вряд ли народ занимается только тем, что делает домашнее задание. Молодежь же! И я, как обычно, толком о здешних развлечениях ничего и не знаю. Есть ли они вообще? Все-таки Академия Лайтовой Аналог Армии. Ух ты! Оказывается, В городке были предусмотрены разные варианты проведения досуга для курсантов. Существовало несколько торгово-развлекательных центров, но они начинали работать после 15.00 в субботу и заканчивали в 21.00 в воскресенье. Суббота была единственным днем, когда отбой сдвигался на два часа, так что он был в 22.00 и после городок вымирал. Режим, блин. На улицах наступало что-то вроде комендантского часа. И тем курсантам, которые попадались патрулям из службы безопасности черного корпуса, сложно было позавидовать. В академии вообще сильно не церемонились с нарушителями порядка. Хотя и здесь все происходило довольно лицемерно. Доставалось первокурсникам. А на примере того же в было видно что отношения разные, хотя правила одинаковые. Но вот с субботы на воскресенье тишина и пустота на улицах наступала после 12 ночи. И, кстати, время работы интернета в выходные увеличивалось на целый час. По поводу доступа в сеть я тоже выяснил и убедился, что и тут, как и везде, существовали методы обхода блокировки. Негласно, понятное дело, но если есть бабки и знаешь нужных людей, продлят тебе разрешенное время. Касаемо спортивно-развлекательных центров, рассказывала в основном Булатова. Местный досуг не был бесплатным, а напротив, довольно дорогим удовольствием. Да и выбор не особо большой. Виртуальная зона, правда, с ограниченным числом капсул которые обычно всегда были забиты более старшими курсами. Бильярд. Да, как выяснилось, вполне популярная игра. Не русский, скорее американский пул. Странно, но на Курасаве я даже не видел такого. Наверное, японцы о нем не знали. Мои здешние соотечественники вообще сильно отличались от остального мира. Помимо бильярда присутствовали бани и сауны целый твою дивизию спа-комплекс, отдельные номера с караоке, многозальный кинотеатр и бары, работающие только для посетителей центра. Да, прикиньте, чтобы просто попасть на территорию, нужно было заплатить 100 йен. Как я уже говорил, большие деньги для простолюдина. Но те, думаю, в них и не ходили. А вот курсанты-аристократы Вполне могли себе позволить такие смехотворные на фоне платы за учебу в академии суммы. Не кисло так академия наживалась на студентах. С другой стороны, наверное, правильно. Мы же учиться приехали, а не развлекаться.